Глава 35. Мама старательно занималась моим образованием, но к окончанию школы так и не научила управляться с бытом, взвалив все обязанности по дому на свои хрупкие плечи. Главной моей задачей было получать высокие оценки, развиваться в спорте и творчестве. На этом все. Когда я поступила в университет, то выживала на домашних передачках. Хватало ровно на неделю а если нет, то выручала студенческая столовка, где вкусно и дешево кормили. Самое интересное началось тогда, когда я резко выскочила замуж и по-настоящему окунулась во взрослую жизнь. Это был сложный период, который до сих пор вспоминаю с неким содроганием. Оказалось, я не знала, как подступиться к плите, а когда все же попробовала – то блюда получались настолько несъедобными, что хотелось буквально рыдать от обиды. Наиль дегустировал все – и пересоленный суп, и разваливающиеся котлеты, и пригоревшую кашу. Ни разу не жаловался, но было и так понятно, что ему не по душе. Он готовил, когда физически мог и успевал. Так и перебивались. Ситуацию помогла исправить Галина Сергеевна – окрепнув после болезни и принявшись меня учить. Поначалу я злилась и раздражалась, слушая советы и подсказки. Затем была благодарна. Свою дочь я воспитываю иначе. Высокие оценки – это еще не все. Можно быть умницей и отличницей, но абсолютно не приспособленной к жизни. Затем похерить учебу и забеременеть. Как я, например. На бытовом уровне в свои 9 лет – Мышка уже превосходит меня в 20. Она может вымыть посуду, пропылесосить комнату, самостоятельно приготовить овсянку, омлет, гренки и простой салат, разогреть готовую еду. И что самое главное, она сама проявляет интерес и обожает хозяйничать на кухне вместе со мной. Это что-то вроде традиции, особенно по выходным. В нашей новой квартире много-много места для того, чтобы выпекать пирожки. Воодушевленно проговариваю, добавляя в миску муку. А еще там крутая духовая печь, просторные столешницы и даже кухонная машина, которая сама месит тесто. Так же неинтересно, хмурит бровки Маришка. Зато легко. Не увидя в детском взгляде ни единой искры, отчаянно пытаюсь разжечь ее, расписывая все прелести нашей новой жизни. Ты обязательно привыкнешь, малышка, быстрее, чем я. Всей душой полюбишь огромный суетной город, научишься в нем ориентироваться и не будешь чувствовать себя белой вороной. Никогда. Я сделаю для этого все возможное. Жаль, что с собой нельзя перевести подружек и бабулю. Я прыскаю. Галины Сергеевны там только не хватало. Хотя, признаюсь, буду скучать по ее милому ворчанию. «У тебя появятся другие подружки, ничуть не хуже нынешних. А вспомни, в каком лицее ты будешь учиться. Это же мечта! Современные классы, техника, ремонт, шведский стол в столовой и персональные шкафчики на кодовых замках. м Маришка согласно кивает. Во время зимних каникул мы вместе ездили в столицу и как раз попали на день открытых дверей в престижном лицее. Были, мягко говоря, под сильным впечатлением. По поводу бабули, ты же знаешь, что она ни за какие ковришки не согласится на переезд. У нее тут все. Что именно, не уточняю. Подруги, дачный участок и огромная привязанность к месту. «У меня тоже!» – подмечает дочь. «Да, ты, безусловно, права, но, уверяю, мы будем регулярно наведываться в гости, так часто, как только захочешь». Продолжая нарезать яблоки мелкими кубиками, Маришка перенимает от меня хорошее настроение и задает наводящие вопросы о будущем. Сердце сжимается, ноет. Я понимаю, что адаптация пройдет непросто и искренне надеюсь, что новые одноклассники примут Маришку как свою, а дальше дело за малым. Я буду выслушивать, поддерживать и помогать. Всем, чем смогу. Маришка наш случайный и незапланированный ребенок, но от этого не менее обожаемый и любимый. Всю беременность я была сама не своя, переживала, правильное ли решение приняла. Сомнений добавляла и мама. Помню, Наиль даже разругался с ней по телефону, выхватив в очередной раструбку, когда родительница довела меня до слез и истерики. Общение с тех пор пришлось ограничить. После родов оно, увы, не стало близким. Дочь родилась крошечной, весом 2,5 килограмма. У нее был маленький носик, внимательные, изучающие глазки. Имя Маришка как-то... Само собой трансформировалась в прозвище «мышка», которым мы зовем ее лишь в узком семейном кругу. Первое время я опасалась брать ребенка на руки, нервничала, что не всегда могу успокоить, и накормить с грудным вскармливанием не заладилось, потому что не у кого было спросить совета в этом вопросе. Не могу сказать, что сразу же после родов будто по тумблеру включился материнский инстинкт, Но чем больше я заботилась о дочери и чем больше времени проводила с ней вместе, тем сильнее сердце распирало от чувств. Тряхнув головой и прогнав накатившие воспоминания, чмокую мышку в щеку, делю тесто на равные кусочки и каждый раскатываю скалкой в лепешку. Дальше уже идет работа Маришки. Наполнить тесто начинкой, защипнуть края, сформировать пирожок и уместить его на противень. Сделаю папе самый большой и добавлю туда максимум яблок. Тепло улыбнувшись, киваю. Эти двое всегда трепетно заботятся друг о дружке. Давай. Думаю, ему будет безумно приятно. Когда в дверь стучат, я бросаюсь к умывальнику и смываю с себя муку. Отряхиваю фартук, вытираю руки бумажным полотенцем. Знаю, что у Галины Сергеевны есть ключи от нашей квартиры. Но она ни разу, зная, что мы дома, не позволила себе ими воспользоваться. «Вы недавно обмолвились, что на телефоне неисправен динамик. Так вот, мы гуляли по торговому центру и решили присмотреть вам подарок». Достав из шкафа в прихожий бумажный пакет, вручаю его свекрови. Она тут же заглядывает внутрь и цокает языком. «Это iPhone. «Верно». Цвет выбирала Маришка. Сказала, что бабуле точно пойдет золотой. «Буржуи!» Корит, но в то же время довольно улыбается. Галина Сергеевна снимает верхнюю одежду и обувь. Тщательно моет руки в ванной комнате. Я же судорожно вспоминаю, все ли тюбики подобрала с плитки. «Съедобно пахнет!» Тут же подмечает, проходя на кухню. «Что готовите?» Выпекаем пирожки. Через полчаса опробуем. Открыв духовку, ставлю противень на серединку. Добавляю градусы. Роза Альбертовна жаловалась на ночной шум в вашей квартире. Ей показалось, что чересчур барахлила стиральная машина. К лицу резко приливает жар. Я не оборачиваюсь и перехожу к мойке. Так вышло, что соседка снизу является лучшей подругой моей свекрови. И это, должна сказать, огромная проблема. Уже все в порядке. Наиль починил. Проговариваю быстро, нервно, наверняка выдавая себя с потрохами. Ну-ну. Чаще чините. Это только в плюс отношениям. Я, конечно же, молчу, что... Усмирив вулкан эмоций, мы чинили не только стиральную машину, но и кровать спокойнее, мягче и плавнее, переваривая впечатление после эксперимента и захлебываясь от наплыва гормонов, но пока не зарекаясь, что подобного никогда больше не повторится».